Глава Он появился в Чадьене в конце дня, когда она за стойкой отбирала на вечер пластинки. Поспешно вышел на пустой танцпол и остановился, сжав кулаки и озираясь, словно искал кого-то, с кем требовалось свести счеты. На этой пустынной террасе, где само небо словно ожидало хоть какого-нибудь посетителя, вид у него был и грозный и слегка растерянной. Мина улыбнулась, во-первых, потому что для того она здесь и находилась, во-вторых, от того, что раньше его не видела, а она заранее симпатизировала людям, с которыми не была знакома. Нет, он не показал ей своей знаменитой петиции, во всяком случае, не сразу. Он подошел поближе. Тогда девушка заметила, что рубашка на нем рваная, Лицо в кровоподтеках, вьющиеся волосы спутаны, прилипли к вискам и к высокому упрямому лбу, прорезанному тремя глубокими морщинами. Он, казалось, только что вылез из драки и затевает новую. Под мышкой он держал старый кожаный портфель. — Мне надо поговорить с Хабибом. Его нет. Он как будто огорчился, И снова обвел взглядом террасу, словно проверяя, правда ли это. Месье Хабиб в Майдугуре. Вернется только завтра вечером. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Вы немка? Да. Лицо его слегка прояснилось. Он положил портфель на стойку. Ага. Значит, мы с вами почти соотечественники. Я тоже можно сказать. «Немного немец. Натурализовавшийся, так сказать. Меня депортировали во время войны, и я два года провел в Германии в разных лагерях. Чуть было не остался там насовсем. Привязался к этой стране». Она смущенно нагнулась к пластинкам, сразу же приготовясь к обороне. Хотя в форт Лами с ней были скорее ласковы если не считать беглых слегка насмешливых взглядов, которые на нее бросали, когда поминалась ее национальность. Она вдруг почувствовала, что рука этого мужчины дотронулась до ее руки. «Ладно, ладно, опять я сболтнул лишнее. Живу один и совсем разучился разговаривать с людьми. Правда, это не так уж и плохо». «Вы плантатор?» «Нет». Я занимаюсь слонами. — Значит, вы знаете миссия Хааса. Он работает на зоопарке и цирке, специалист по отлову слонов. Именно он поставил в Гамбург всех зверей Хагенбека. Сноска. Карл Хагенбек, 1844-1913, основатель зоопарка, носящего его имя. «Да, я знаю месье Хааса», — медленно произнес он. Его лицо снова помрачнело. «Уж его-то я знаю. Давно приметил». В один прекрасный день месье Хааса повесит. «Нет, мадемуазель, я не ловлю слонов. Довольствуюсь тем, что живу среди них. Месяцами хожу за ними, изучаю. Вернее сказать, восхищаюсь». Не стану от вас скрывать, я отдал бы все на свете, чтобы самому превратиться в слона. Говорю это для того, чтобы вы не подумали, будто я против немцев, как вам только что показалось. Тут все куда сложнее. Дайте мне Рому». Она не поняла, шутит ли он или говорит серьезно. Быть может, он и сам этого не знал. Но, услышав эту малопонятную для нее речь, Она почувствовала, что перед ней человек добрый, немножко чудаковатый. Но ведь доброта всегда делает тебя странным, как объяснила она потом Сандени, Тут уж ничего не поделаешь. Раз Хабиба нет, могу я для него кое-что оставить? Разумеется. Но вам придется мне помочь. Она вышла с ним, недоумевая, что бы это могло быть. Перед триумфальной аркой, украшавшей вход в Чедьян, она увидела машину Девриса. Морель отворил дверцу. Спортсмен лежал, скорчившись на заднем сиденье, распухшее лицо, рука на перевязи, на голове повязка. Двигаться он явно не мог. Деврис бросил на них взгляд, полный боли и ненависти. Я застал его к востоку от озера. Он собирался убить четвертого слона за день. Я выстрелил в этого мерзавца с сорока метров, но перед тем слишком долго бежал, и руки дрожали. Промахнулся. Морель будто извинялся. Тогда я чуток объяснился с ним при помощи приклада. Будьте любезны. Передайте Хабибу, что если я когда-нибудь снова замечу, что этот подлец шатается возле стада, я из него сделаю такую отбивную, на какую не способны даже слоны. Вот и все. До свидания. — Подождите, — он обернулся, — вы не заплатили за ром. — Сколько с меня? — Но вы его даже не выпили. Хотя бы допить. Он следом за девушкой направился в бар. Она дала указания слугам, и те занялись Деврисом. Минный и Морель какое-то время молчали. Она прислонилась к стене, скрестила руки и без улыбки смотрела на него. Он опустил голову, стиснул пальцами стакан. Она спокойно ждала, с поразительным самообладанием, и ему пришлось какое-то мгновение сопротивляться этому немому призыву. Потом он поглядел на реку, на противоположный берег. Там, как и во всяком африканском пейзаже, расстилался необъятный простор, словно таинственным образом освобожденный от чьего-то чудесного присутствия. Как будто только доисторическое животное, уже исчезнувшее с лица земли, было подстать этому пустому необитаемому пространству, которое, казалось, требовало его возвращения. Морель улыбнулся и заговорил тихо, ласково, как разговаривают с детьми. Он не сказал ни кто он, ни откуда приехал. Вел разговор только о слонах, как если бы то был единственный предмет. Достойное обсуждение. Каждый год в Африке убивают десятки тысяч слонов. В прошлом году погибло 30 тысяч. И он решил сделать все, чтобы положить конец этой преступной практике. Вот зачем он приехал в Чад, чтобы развернуть кампанию в защиту слонов. Все, кто видел, как эти великолепные животные ступают по последним девственным тропам нашей планеты, Понимают, что мы не можем утратить это живое сокровище. В Конго скоро соберется конференция по охране африканской фауны, и он готов употребить все средства, чтобы добиться принятия необходимых мер. Он знает, что стадам угрожают не только охотники, ведь еще вырубают леса, расширяют посевные площади. Прогресс! но, конечно, самая подлая охота, и борьбу надо начинать против нее. Знает ли она, к примеру, что слон, попав в западню, наткнувшись на колье, умирает много долгих дней? Что среди туземцев до сих пор широко распространена охота с помощью огня, и ему попались на глаза трупы шестерых слонят, ставших жертвами пламени, от которого взрослые животные сумели спастись благодаря своим размерам и быстрому бегу. Знает ли она, что целые стада слонов выбирались иногда из горящей саванны, обожженные до брюха, и неделями мучились от ожогов? Он иногда ночи напролет слышал крики покалеченных животных. Знает ли она, что контрабанда слоновой кости до сих пор широко практикуется арабскими и азиатскими торговцами, толкающими целые племена на браконьерство? Тридцать тысяч слонов в год. Стоит хоть на минуту задуматься об этом, и ты, схватив ружье, встанешь на защиту слонов. Знает ли она, что на глазах у хааса Монопольного поставщика крупных зоопарков дохнет не менее половины отловленных слонят. У туземцев есть хоть какое-то оправдание. У них не хватает в пище протеинов. Они убивают слонов, чтобы питаться их мясом. Защита слонов в первую очередь требует поднять уровень жизни африканцев. Это первое условие во всякой серьезной борьбе по охране природы. Но ну, а белый, спортивная охота ради меткого выстрела, он повысил голос. Во взгляде добрых карих глаз выразилась такая скорбь, которая была красноречивее всяких слов. И Минна нисколько не усомнилась, поняла сразу, с первого же слова. Вот и тут все дело в одиночестве. Ей пришлось потом повторить то же самое с судьям, серьезно, даже торжественно глядя им прямо в глаза, словно убеждая, что сомневаться нечего. Для нее вопрос ясен, она в таких делах разбирается. Этот человек много страдал и чувствовал себя очень одиноким. Она догадалась сразу, потому что его потребность жить среди слонов Была сродни той, что толкала ее смотреть с террасы Чидьена на пустынный берег реки и песчаные отмели, где неподвижно стояли тысячи белых голенастых птиц, и где каждый корявый куст, каждая птица казались знаком пустоты, карикатурой на то, чего у нее не было, чего ей не доставало. Единственная ласка которая здесь доставалась Минне, единственный знак привязанности — теплая морда ручной антилопы в ладонях. И было забавно представлять себе, что будет, если дать волю потребности, которые она так хорошо понимала. Ведь всех слонов Африки не хватит, чтобы заполнить эту пустоту. Она, не шевелясь, стояла у стены, стараясь не прерывать Мореля, и даже не улыбалась при мысли, что, наверное, впервые мужчина с таким жаром разговаривает с женщиной о слонах. Она думала и о том, как ему повезло, ведь только девушка, на которую мужчины кидались, даже не расстегнув ремень, способна понять, какие странные, а иногда и смешные формы, может принять потребность в дружбе и участии. Он ни разу не говорил с ней ни о чем, кроме слонов. Но позднее, ту ночь, когда она уже была готова все объяснить, она сказала Сэндени, дени что никогда еще ни один человек не говорил с ней так откровенно. Я хотела ему помочь. Вот и все. Закончила она, передернув плечами. И сен поразил контраст между силой ее чувства и бедностью слов, которыми она силилась это чувство выразить. Он стал ее расспрашивать, упорно и даже сердито, но так ничего больше и не добился. Я прекрасно видела, что он дошел до точки, что ему кто-то нужен. Она затянулась сигаретой, и бросила на сен долгий, требовательный взгляд, которым часто сопровождала свои фразы, словно желая их продлить, намекнуть, что в них есть скрытый смысл, который она предоставляет вам разгадывать. Сама ведь знаю, что это такое. Нечего и говорить. У сен вдруг создалось впечатление, что и эти банальные слова, и манера говорить в растяжку И сигарета в уголке накрашенных губ, и голые ноги, которые она скрестила под слишком коротким халатиком средство защиты. Чисто человеческая попытка скрыть полную потерянность. Да, я-то знаю, как бывает. Уверена, что и вам это знакомо, месье Сан-Дени, ведь, говорят, вы один живете в глуши уже 30 лет. Рано или поздно становится невтерпешь. И тогда одного спасают слоны, другого — собака или звезды и холмы, как вас. Говорят, будто вам этого хватает. Ну, а он... Я видела, что он больше не может. Иезуит вздохнул. И сен который не без горечи повторил слова Минны, тут же последовал его примеру. «Ну да, святой отец, я понимаю, что вы думаете». То, что он обратился к животным, ясно показывает, до чего же мы обеднели. Вы, конечно, посоветовали бы ему поискать что-то более значительное, чем наши толстокожие друзья. Быть может, он просто такой человек, которому не достает мужество или у него бедное воображение. В этом я с вами абсолютно согласен. Иезуит слегка вздернул брови удивившись такому странному толкованию невинного вздоха. Рядом с нами пустует огромное пространство, но все стада Африки не способны его заполнить. Человеческая душа, отец мой, это совсем не то же, что африканский континент. Он, безусловно, велик, но все же имеет границы, замкнут морями и океанами. Отец Тасен уставился себе под ноги. Ему всегда бывало неловко, когда с такой уверенностью вещают о человеческой душе. Я хотела помочь, вот и все. Подобное объяснение куда понятнее. В удивительной тишине, которая, казалось, всегда выбирала это время, чтобы опуститься на реку с тростниками и еще не уснувшими птицами, Быстро сгущались сумерки. Морель продолжал рассказывать своим глуховатым голосом, полным сдержанной страсти. Потом он замолчал и поднял взгляд. Я вам надоел своими рассказами. Вовсе нет. Надоедают не так. Должен еще сказать, что когда я был в лагере, слоны мне здорово помогли. И теперь я пытаюсь с ними расплатиться. Эта мысль пришла одному нашему товарищу после нескольких дней карцера метр десять на метр пятнадцать. Когда он почувствовал, что стены его душат, он стал думать о стадах слонов, пасущихся на свободе. Каждое утро немцы находили его в прекрасном состоянии. Он мог даже шутить, стал неуязвим. Выйдя из карцера Он поделился с нами своим опытом, и всякий раз, когда становилось не невмоготу, мы принимались мысленно рисовать себе этих великанов, вольно несущихся по громадным просторам Африки. Это требовало большого напряжения фантазии, но поддерживало силы. Оставшись один, при последнем издыхании ты сжимал зубы, улыбался, И, закрыв глаза, продолжал смотреть на слонов, которые все сметали на своем пути, их ничто не могло удержать или остановить. Ты явственно слышал, как дрожит земля под ногами этой стихии, и ветер открытых широт наполнял твои легкие. Лагерное начальство, в конце концов, забеспокоилось. Моральное состояние нашего барака было на редкость высоким да и умирали в нем меньше. Нам подкрутили гайки. Вспоминаю одного приятеля, парижанина по имени Флюш. Он был моим соседом Панаром. Вечером я увидел, что он не в состоянии двигаться. Пульс у него упал до 35 ударов. Но время от времени мы встречались взглядами. Я замечал в глубине его глаз едва уловимый проблеск, И понимал, что слоны еще при нем. Он еще видит их на горизонте. Охранники удивлялись, какой бес в нас вселился. А потом нашелся доносчик, который нас продал. Можете себе представить, что началось. Мысль, что у нас есть то, до чего им не добраться выдумка, иллюзия, которую они не могут отнять которая помогает нам держаться, выводила их из себя. И они стали применять более действенные методы. Однажды вечером Флюш едва дотащился до барака, и мне пришлось помочь ему добраться до своего угла. Он с минуту полежал, вытянувшись, с широко открытыми глазами, словно пытался что-то разглядеть, а потом сказал, что все кончено что он уже их не видит, даже не верит больше в их существование. Мы сделали все, чтобы его поддержать. Вообразите себе сборище скелетов. Они окружили флюши со всех сторон, исступленно тыча пальцами в воображаемый горизонт и описывая исполинов, которых не может уничтожить никакое насилие. Никакая идеология. Но наш Флюш утратил веру в величие природы, не мог представить, что на свете вообще существует свобода, что люди, даже в Африке, еще способны уважать природу. Все же, собрав последние силы, он повернулся ко мне, скривил физиономию и подмигнул. Один пока остался. — прошептал он. — Я хорошенько его спрятал, но заботиться о нем уже не могу. — Чего-то мне не хватает. — Бери его к своим. Бедняга Флюш едва выдавливал слова, но глаза чуточку поблескивали. — Бери. Его зовут Радольф. — Дурацкое имя, — сказал я. — Зачем он мне? Сам с ним возись? Тут он на меня так глянул. — Черт с тобой, — проговорил я. — Так и быть, возьму твоего Радольфа, а когда тебе станет лучше, верну. Конечно, я только прикидывался бодрячком, а на деле понимал, что Радольф останется у меня. С тех пор так его за собой и таскаю. Вот почему, мадемуазель, я приехал в Африку. Вот что я защищаю. И когда попадается мерзавец-охотник, который убивает слона, возникает такое желание всадить ему пулю в самое нежное место, что я ночь не сплю. И вот почему, пытаюсь добиться от властей, принятия весьма скромных мер, он расстегнул портфель. Вынул лист бумаги и старательно расправил его на стойке. Тут у меня петиция с требованием запретить охоту на слонов во всех ее видах, начиная с самого позорного — охоты ради трофеев, или, как говорят, для удовольствия. Это первый шаг и не бог весь что. Право же, требование не такое большое. Я был бы рад, если бы вы могли ее подписать. Она подписала.